Через две недели отчаянной борьбы с собой Олег Петрович понял, что проигрывает и должен что-то срочно с этим делать. Вероника не шла у него из головы, и даже история с Назаровым на этом фоне померкла. Как мальчишка, он встречал ее с работы, провожал до дому, и один раз они даже сходили в кино. Ничего не помогало. Тогда он привез ее к себе, и выяснилось, что она ничего не может. — Олег, — тихонько сказала Ника, — я не могу. Ты понимаешь, что я не могу? «Чего не можешь?» «Ничего не могу». Он усмехнулся. «Зато я все могу. Ты не поверишь. Олег, я старая, некрасивая, я сто лет ни с кем не была. Я забыла, как это бывает. Я тебе напомню». Но он чувствовал себя ужасно и знал, что она понимает, как ему ужасно. Угораздило его вляпаться в эту женщину, в ее жизнь, в ее проблемы. То, что поначалу развлекало его, казалось просто приключением, которое коренным образом отличалось от всех его приключений, вдруг переросло в нечто огромное, болезненное. И Олег Петрович точно знал, что это огромное и болезненное раздавит его, если он не сообразит, что именно должен с этим сделать. По мужской привычке ему все мерещилось, что если перевести дело в секс, все само собой как-то устроится, разъяснится и станет понятным и не слишком интересным. Ну вот, он сделал все, чтобы свести дело к сексу. И кажется, сейчас этот самый секс у них и случится. И дальше что? Что дальше? Нет никаких гарантий, что станет неинтересно. Нет никаких гарантий, что он сможет ее отпустить, а если не сможет, что тогда? Он был мастером принимать стратегические решения и никогда и ничего не боялся заранее». Он точно знал, что проблемы следует решать только по мере их поступления, и глупо и не нужно думать загодя о том, что произойдет, если завтра на Бронной ему на голову упадет кирпич. Кирпич, как писалось в одной великой книге, просто так на голову никому не падает. «Ты... извини меня», — выдал он из себя, — от раздражения он видеть ее не мог. «Я переоденусь, а ты, может, хочешь вина?» «Лучше водки». — хрипло сказала Ника и храбро улыбнулась. — Можно сразу пол-литра. Он не принял ее тона, зная, что делает только хуже. — Водка в баре, — любезно сказал он, — в холодильнике. Там же и стаканы. — Тебе налить? — Нет. И ушел в ванную. Там он выбрался из костюма, стащил рубашку, выворачивая рукава, прихваченные запонками, пошвырял все на бархатную с золотом кушетку, стоявшую у стены, и злобно косясь на и бархат, который он в этот момент ненавидел, Совершенно голый стал мыть руки. Может, и не одеваться? Может, выйти из ванной прямо в натуральном виде? Быстренько порешать все вопросы, связанные со страстью, которая внезапно их скрутила своей мозолистой рукой? Да и все. Не мучиться больше. В конце концов, она уже взрослая девочка, и он вовсе не обязан устилать ее ложь лепестками роз и скакать вокруг нее резвым купидоном. Представив себя в роли резвого купидона, Олег Петрович засмеялся тоскливым хриплым смехом. — Ничего у тебя не выйдет, — сказал кто-то поблизости. — Ничего. Не отвертишься теперь. — Кто здесь? — спросил Олег Петрович, отлично понимая, что никого у него в ванной нет. И быть не может. Разговаривает он сам с собой, как шизофреник. — Все простоты ищешь, — продолжал тот же голос. — Все еще недостаточно опростился. — Все бы тебе уйти целехоньким. Все мерещатся тебе не люди, а манекены. — Какие... «Манекены!» — в совершенной тоске ответил неизвестному голосу, впавший в свои ванны в сумрачное помешательство Олег Петрович. «Ты сдал не все экзамены», — продолжал голос. «Вернее, большую часть экзаменов ты пропустил, а я тебе это позволил. Ты не мучился от любви, не сгорал от ревности, не делал безумств, не тратил время на судьбоносные решения». Не хватался за телефон, не страдал бессонницей, не плакал, не хохотал, не ждал утра, сомневаясь, доживешь или нет. Ты все это пропустил, ты даже не понял, отчего этот мир устроен именно так, а не иначе. Для чего ты нужен и кому ты нужен, не понял тоже? У тебя все впереди, все открытия только начинаются». «Я не хочу», — тихо сказал Олег, — «и не буду». «Откажись», — сказал голос, и Олегу послышался в нем затаенный смех. «Откажись, это так просто! Для этого и делать ничего не нужно, и Купидонам скакать не придется. Ты просто выйдешь сейчас отсюда, вызовешь ей машину и отправишь домой. Она уедет, и ты знаешь, что она уедет и ни на чем не будет настаивать, и это будет означать, что все кончилось, и больше ничего и никогда не будет. Только я больше не стану тебе помогать. Я уйду вместе с ней и буду помогать ей». «Почему?» — спросил Олег. В висках у него стучало, и свет уходил из глаз, как будто он падал в колодец. «Вот увидишь», — сказал голос укоризненно, — «ты этого не знаешь. Жизнь и этому тебя тоже не научила, а это так просто. Нельзя швырять судьбе в лицо то, что она тебе предлагает. Я-то ладно, со мной еще можно договориться, а с судьбой нельзя. Она не простит». «Мы так старались. Мы привели тебе навстречу эту женщину, единственную, с кем у тебя получится жить». Мы сводили вас осторожно, мы даже ссорились иногда, потому что не знали, как будет лучше. Мы сделали то, что должны были сделать, а ты собираешься отказаться? Вот просто так взять и отказаться? Ты же знаешь, что это твой последний шанс. Но, ну, собственно, он же и первый, потому что у всех бывает только один шанс. У нас тут никакой лотереи нет, у нас все по-честному, и никто не тянет билеты по многу раз, выигрывая на прополую. Ты хочешь объяснить нам, что мы ошиблись? Что тебе нужно совсем не это, а что-то другое? Какая-то другая женщина и другая жизнь. Ты хочешь доказать нам, что ты умнее и лучше знаешь, что тебе нужно? Но ты можешь попробовать, конечно. Многие пробовали. Результат, правда, всегда был один и тот же, но уговаривать тебя я больше не буду. Надоел. — Постой! — выкрикнул Олег Петрович. — Постой же! Никто не ответил ему, и стены сумеречного колодца, в который он падал, раздвинулись, и оказалось, что никакого колодца нет. и он стоит голый возле раковины, из которой хлещет вода, и зеркало запотело так, что в нем ничего нельзя разглядеть. Олег вдруг испугался так, что похолодел затылок. Он зажмурился и влажной ледяной рукой протер стекло, он боялся открывать глаза, ибо был почему-то уверен, что в зеркале никого нет. Олега Никонова, которым он был до сих пор, больше не существует. И в это время в дверь тихонько постучали. «Олег, ты меня звал?» Он распахнул глаза и уставился в зеркало. И понял, что он там, внутри, и, в общем, точно такой же, как всегда. Только кожа какого-то странного, то ли серого, то ли с зеленью цвета. Думая только о том, что сейчас с ним было, он старательно закрутил кран, дошел до двери и пинком открыл ее. Ника негромко сказала «О, Господи!» и отвела глаза. «Ты не знаешь, что бывает, когда вдруг начинают слышаться голоса?» — быстро спросил у нее голый Олег Петрович. «Точно не знаю», — моментально отозвалась она, как будто это было самым обычным делом, чтобы голый Олег Никонов на пороге своей ванны спрашивал у нее о голосах. «Но кажется, это первый признак сумасшествия. Я сумасшедший?» «Я не знаю. Сейчас мне кажется, что да, есть немного». Он вдруг перепугался еще сильнее. «Тебе кажется, что я сумасшедший?» Она помолчала. «Если бы ты, допустим, надел штаны, мне было бы как-то уютнее разговаривать. Какие штаны?» «А, черт, штаны!» Нисколько не смущаясь, он прошагал в гардеробную, вытащил из стопки джинсы почему-то самые нижние, отчего вся пирамида пошатнулась и беззвучно рухнула на пол. Олег Петрович досадливо через нее перешагнул и вернулся к Нике. «Ну?» — требовательно сказал он. «И что?» «Что?» — не поняла она. «Почему я слышу голоса?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Может, ты шизофреник?» «Я не шизофреник!» — заорал он в отчаянии. «Хорошо, хорошо», — быстро сказала Ника. «Хочешь, я тебе налью валерьяновых капель у тебя есть? Или волокордину?» Олег взялся за голову. «Только что кто-то разговаривал со мной», — сообщил он с болезненной гримасой. «Я слышал своими ушами, но так не бывает». «А этот кто-то сказал что-то особенное?» Он сказал, что нельзя швырять судьбе в лицо ее подарки, что лотереи нет, и все время вытаскивать счастливый или несчастливый билет невозможно. Ника посмотрела на него. «Наверное, это правильно», — произнесла она осторожно. «Если Бог тебе предлагает что-то, нельзя отказываться. Наверное, его это огорчает». Ника, сморщившись, как от зубной боли, на Олег. «Я не мог только что в ванной разговаривать с Богом». И они посмотрели друг на друга. Или... Мог? — жалобно спросил совершенно сбитый с толку Олег Петрович.